Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост, с дивана прыгнул на кресло, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками, дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качает. Старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр, и другой лапой старается остановить маятник, а стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть, не шевелится, и страшно, страшно, вот-вот будет беда. Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, если тронет он лапой, маятник остановится. И в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит, И, как пыль исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света. От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, Сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол, И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате два морозные окна. Сквозь стекла видна странная, больше обыкновенная луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги. Господи, слава тебе, Господи! Никита наспек перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набитая снами. Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в той же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрит старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул, и быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то... Поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко у самого носа был виден лепной карниз. На нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте. Потом старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке на дне лежало что-то. «Не рассмотреть!» И вдруг Никите точно сказали на ухо «Возьми то, что там лежит!» Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины, живо высунула злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову, Он вырывался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло и скрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил «Вставай, вставай, девять часов». Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. — Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем. — Почему? — Потому что потому оканчивается на У. Две недели можешь бегать, высуни язык.